только против чего именно, я не представляю. Равно как и я. Мы ничего не делаем, да и что мы можем предпринять? Почти ничего, не считая кое-каких мелочей. Мы можем заняться Альфредом ван Рисом, например. А какое отношение ван Рис... Имеет к Анессе или Ангеле, насколько я знаю, никакого, но, по крайней мере, мы будем что-то делать. Я предлагаю выделить для слежки за Ван Рисом двух человек. Первый будет следить за Рисом, а второй будет следить за первым. Какое счастье, что Масс Войт жив. Кроме того, я предлагаю изучить банковские счета Ван Риса. «Для чего?» «Он важная фигура в ридж Ван Рис смог снабдить злоумышленников информацией, которую они больше нигде не могли достать. Причем Рис мог не просто давать им информацию, он мог ее продавать. Конечно, Ван Рис мог складывать эти деньги на отдельный счет, но преступники...» Особенно профессионалы часто забывают о таких очевидных вещах. Мы не можем этого сделать, это незаконно. По закону счета можно проверить только у тех, кому было предъявлено обвинение или тем, кто был осужден. Но преступники похитили Жюли и Анна мари Это так, но какое отношение это имеет к рису, Сейчас нам кажется, что никакого. Однако совсем недавно Жюли заметила, как странно, что группа, взрывающая плотины, группа, собирающаяся произвести взрыв во дворце, и братья аннеси все объявились в одно время. Это совпадение, а может быть и нет. Вероятно, подобные мысли у меня возникают от того, что я ненавижу весь преступный мир. Это просто предположение. Забудьте о нем. Зазвонил телефон. Ван Айфен взял трубку, молча послушал, поблагодарил и повесил трубку. Через десять минут по радио ожидается последнее коммунике «ФФФ». Это было неизбежно. «Вернемся к твоему предположению, Питер. Было бы, естественно, просто забыть о нем. Но твои предложения имеют странную особенность. Они всегда к чему-то ведут». Полковник безрадостно улыбнулся. «Возможно, у тебя, как и у Жюли, есть дар предвидения». «Хорошо, мы пошлем двух наших людей следить за Ван Рисом». и попробуем очень осторожно проверить его текущие счета. За это мне, вероятно, придется оправдываться перед парламентом. Я, конечно, потащу тебя с собой. Да граф потянулся к телефону. «Дай-ка мне организовать это дело». После того, как полковник в своей обычной властной манере обо всем договорился и повесил трубку, Ван Эффен сказал «Спасибо». — Скажите, сэр, ваши друзья с факультета лингвистики получили все кассеты, включая ту, что я записал в «Охотничьем роге»? — Да граф кивнул. — Когда, по-вашему, они смогут нам что-нибудь сказать? Ну, — Когда будут готовы, конечно. — Академическая среда нетороплива. — вы не могли бы поторопить их, сэр, сказать, что дело срочное? — «Государственной важности?» «Я могу только попытаться». Деграф набрал номер, назвал кого-то Гектором, потом, повернувшись к Ван Эфену, спросил «в шесть часов». «Если можно, в пять тридцать». Полковник поговорил и повесил трубку. «У тебя, кажется, очень плотное расписание. В шесть тридцать, в трианон». Придет человек, который должен передать мне характеристики устройства, с помощью которого можно взорвать бомбу в подвале дворца по радио. — Впервые слышу об этом. Становится трудно уследить за твоей бурной деятельностью. Но не странно ли, что офицер полиции стремится быть столь пунктуальным с преступниками? — Ничего странного. Просто в делах всегда требуется пунктуальность. Но мне хотелось бы узнать, не знаете ли вы лично какого-нибудь хирурга-специалиста по пластическим операциям? — Зачем тебе, черт возьми, специалист по пластическим операциям? — Хотя, конечно, у тебя всегда есть на все свои причины. — Но такой хирург... Ты что ж думаешь, что я всех и каждого знаю в этом городе? по моим сведениям сэр это так вы знаете почти всех я мог бы поговорить с хирургом что работает в полиции но дэвид не занимается пластической хирургией сэр а, -а, -а вспомнил «Мой старый друг Хью, выдающийся специалист, профессор Хью Джонсон. Он не голландец? Во всяком случае, имя у него не голландское. Он англичанин. Учился в Ист-Гринстит. Мне говорили, что это лучшая клиника по пластической хирургии во всей Европе, если не в мире». Этот человек гений, хотя и не может сравниться умом с голландцами, ну, по крайней мере, с одной голландской леди, уроженкой Амстердама. Он как-то приезжал сюда для обмена опытом, через шесть месяцев они поженились. Не успел Хью оглянуться, как переехал сюда жить, и до сих пор не понимает, как это с ним случилось. «Это именно тот человек, который нам нужен». Да, граф очень осторожно прочистил горло если бы ты хотя бы намекнул мне чего тут не хочешь конечно я встречаюсь с ангели под видом человека со шрамом над глазом и с изувеченной рукой кстати напомните мне чтобы я описал вам как я буду выглядеть когда мы отправимся к вашим лингвистам, иначе вы меня не узнаете так вот я хочу чтобы мои шрамы выглядели еще более реалистически и что более важно чтобы их трудно было удалить, чтобы их нельзя было смыть или соскрести а понимаю я хотел сказать не понимаю д граф ненадолго задумался не нравится мне это всё Ты, конечно, имеешь в виду Ангели и его друзей и их возможные подозрения. Мне казалось, что благодаря удачной легенде твое положение преступника в розыске довольно прочно. Я все больше в это верю, сэр, но я не хочу рисковать достигнутым. Эти люди крайне подозрительны. Сегодня вечером могут найти повод проверить, настоящие ли у меня шрамы». Дегра вздохнул. «Ой, мы живем в очень сложном мире. Не хочу тебя обидеть, Питер, но в преступной среде ты чувствуешь себя как дома. Посмотрим, что я смогу сделать». Этот чертов телефон опять звонит. Ван фн взял трубку, послушал и сказал. «Пошлите туда, человека хорошо?» «Минуточку». Он повернулся к полковнику и сказал, «Это сержант Оутшурн. Он говорит, что тридцать восьмой дом пуст. Соседи говорят, что там уже давно никто не живет. Большая часть мебели отсутствует. Сержант Оутшурн, человек молодой, он полон энтузиазма. Я говорил вам, что это задание ему понравится». Мы предоставили ему свободу действий, сержант решил обследовать некоторые запертые буфеты и ящики шкафов. С помощью ломика и стамески, я полагаю? Думаю, да. Но я почти уверен, что никаких жалоб по этому поводу у нас не будет. Оутшурн говорит, что ему попались какие-то странные карты и планы, в которых он ничего не может понять. Скорее всего, они не представляют никакого интереса, Но мы не можем пренебрегать даже одним шансом из тысячи. Так что я попросил Олдшурна прислать их сюда. Не мог бы человек, который повезет карты по дороге, прихватить какого-нибудь знающего парня из городского землемерного управления. Такой специалист мог бы помочь нам разобраться с картами».